Глава 12. Одной из таких предвестниц несчастья, которую вовсе не распознали, а напротив всячески приветствовали и всемерно поощряли, была спортивная мания, охватившая в те годы немецкую молодёжь. В 1924-1926 годах Германия стремительно превращалась в спортивную сверхдержаву. Никогда прежде Германия не была спортивной страной. Никогда Германия не была изобретательна в спорте, как Англия или Америка. Да и сам дух спорта это азартное погружение в мир фантазий, живущий по собственным правилам и законам, был чужд душевной организации немцев. Однако в те годы число участников спортивных клубов и зрителей на спортивных состязаниях увеличилась раз в десять. Боксеры и бегуны сделались народными героями, и двадцатилетние парни забивали себе головы результатами состязаний, именами и той загадочной цифирью, в которую на газетных страницах превращались совершенно определенные успехи в быстроте и ловкости. то была последняя массовая безумие в Германии, которому я поддался. В течение 2 лет моя духовная жизнь не развивалась. Я стиснув зубы, тренировался в беге на средние и длинные дистанции. Я готов был заложить душу дьяволу, лишь бы хоть разок пробежать 800 м менее чем за 2 минуты. Я ходил на каждый спортивный праздник, Я знал каждого бегуна и лучший результат, который он показывал на дистанции, и уж, конечно, в голове у меня был полный перечень немецких и мировых рекордов, которые мог без запинки отбарабанить разбуди меня кто среди ночи. Спортивные отчёты заняли в моей жизни такое же место, какое 10 лет назад занимали фронтовые сводки. Если тогда я бредил численностью трофеев, и военных пленных, то теперь рекордами и спринтерскими показателями. Хубан пробежал 100-метровку за 10,6 секунд. Это известие будило во мне те же чувства, что в своё время 20.000 русских взято в плен. Апельцер побил мировой рекорд на соревнованиях в Англии, равнялась по своей значимости таким сообщениям, которых мы во время войны мы так и не дождались. как, к примеру, «Париж взят» или «Англия просит мира». Примечание. Хуберт Хубен, 1898-1956 годы. Немецкий легкоатлет в 20-е годы был одним из лучших в мире спринтеров. Самый большой его успех – второе место в эстафете «Четыре поста» вместе с Георгом Ламмерсом Рихардом Кортцем и Гельмутом Кёрнигом на Олимпийских играх в Амстердаме в 1928 году. Хубен работал в банке и всё своё свободное время посвящал лёгкой атлетике. Отто Пельцер, 1900-1970 годы, немецкий легкоатлет, несмотря на тяжёлую болезнь, активно занимался спортом. Учился в университетах Йены, Берлина и Мюнхена на юридических факультетах. В 1926 году защитил диссертацию. В это же время Пельцер стал лучшим бегуном мира на средние дистанции. В 1926 году установил два мировых рекорда. С 1926 по 1933 годы преподавал историю и географию и в свободной школьной общине в Тюрингии. Выпустил несколько книг о тренировках легкоатлетов и о спортивной этике. В 1933 году вступил в нацистскую партию и в СС. Очень скоро разочаровался в нацизме. Его резкие высказывания о нацизме вообще и о нацистских руководителях в частности не только поставили крест на его дальнейшей спортивной карьере, но и привели к аресту в 1935 году. Британское дипломатическое вмешательство и готовящиеся Олимпийские игры вынудили нацистские власти заменить Пельцеру меру пресечения на домашний арест. В 1938 году Пельцер эмигрировал в Швецию, где дал несколько резких интервью о положении дел в Германии. Нацисты добились того, чтобы Шведы выслали спортсмена из страны. В 1941 году Пельцер вернулся в Германию. Сразу же был арестован по обвинению в гомосексуализме и отправлен в концлагерь Маунтхаузен, освобождён в 1945 году американцами. Конец примечания. Дни и ночи напролёт я мечтал стать таким, как Кубен или Пельцер. Я не пропускал ни одного спортивного состязания. Я тренировался 3 раза в неделю, бросил курить и делал зарядку перед тем, как лечь спать, и вновь чувствовал, какое огромное счастье быть в нерушимом единстве с тысячами, десятками тысяч, со всеми Не было ни одного сверстника, сколь угодно далекого от меня, ни образованного, ни симпатичного, с кем я не мог бы говорить в первую же встречу душевно, сердечно, часами. Разумеется, о спорте. У всех нас в голове вертелись одни и те же цифры. Само собой, все думали об одном и том же. Это было прекрасно, почти как в войну. Снова шла большая игра. Мы понимали друг друга с полуслова. Нашей духовной пищей были цифры. В душе ни на минуту не ослабевало напряженное ожидание. Сможет ли Пельцер обогнать Нурми? Пробежит ли Керниг стометровку за 10,3 секунды? Примечание. Паво Нурми, 1897-й. 1973 годы. Финский легкоатлет, обладатель наибольшего количества золотых олимпийских медалей 12. Прозвище Летучий фин. В 1926 году Пельцер обогнал Норми, установив новый мировой рекорд. Гельмут Кёрниг, 1905-1973 годы, немецкий легкоатлет, Бронзовый призёр Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме. Серебряный призёр Олимпийских игр 1932 года в Лос-Анджелесе. Прервал спортивную карьеру в 1934 году из-за болезни. 28 июля 1929 года Кёрник установил мировой рекорд в Будапеште, пробежав 100-метровку. за 10,4 секунды. За 10,3 секунды 100-метровку пробежал канадский спортсмен Уильям Перси в Торонто в 1930 году. Конец примечания. Когда наконец немецкий стайер пробежит 400 м меньше, чем за 48 секунд, мы тренировались и бегали свои 100-метровки. мечтая о немецких чемпионах на международных спортивных площадках, совсем как во время войны в тех же дворах и переулках, когда вооружённые деревянными саблями и ружьями Монте-Кристо разыгрывали маленькие сражения, мечтая о Людендорфе и Гинденбурге. Примечание. Ружьё Монте-Кристо. Малокалиберное ружьё для развлекательной стрельбы. изобретено французским оружейником Луи Николя-Агюстом Флобером в 1842 году. В России называлось Монте-Кристо, в Германии – Тэшин. Конец примечания. Какая легкая, какая волнующая жизнь! Занятно то, что все политики, и правые, и левые, не могли нахвалиться на это массовое горячечное движение, безумие молодёжи. Мало того, что мы предались старому пороку нашего поколения и снова одурманивались наркотиком, холодной, отвлекающей от действительности цифровой игры, на сей раз мы делали это при единодушном одобрении наших политиков и воспитателей. Националисты, как всегда пошлые и тупые, полагали, что с здоровым инстинктом юности Мы открыли великолепный заменитель недостающей нам обязательной военной службы. Левые, чересчур хитроумные и вследствие этого как всегда ещё более глупые, чем националисты, полагали великолепным открытием то, что отныне агрессивные инстинкты выплёскиваются и так сказать исчерпываются на мирной зелёной траве стадионов. В этом они видели залог сохранения мира. Они старательно закрывали глаза на то, что все без исключения немецкие чемпионы носят чёрно-бело-красную имперскую эмблему, в то время как республиканские официальные цвета были чёрно-красно-золотыми. Им в голову не приходило, что в нашем увлечении спортом возрождается азарт военной игры, великого напряжённого состязания народов, и никоем образом не исчерпываются а поддерживаются и культивируются агрессивные инстинкты. Они не видели связи между спортом и войной, не видели возрождения милитаризма. Единственный политик, почувствовавший, что силы, которым он сам открыл дорогу, действуют в опасном, ложном направлении, был Штреземан. Он порой неприязненно высказывался о новой аристократии бицепсов. что отнюдь не способствовало его популярности. У него, возможно, было смутное ощущение, что слепые силы и желания, которым он преградил путь в политику, не умерли и рвутся наружу, что поколение, которому предстояло быть ведущим поколением Германии, отказывается учиться жить нормально по-человечески и любую возможность свободы использовать для очередного коллективного безумия. Впрочем, массовая спортивная лихорадка продержалась не более 3 лет. Я излечился от неё ещё раньше. Для длительного существования спортивному помешательству не хватало того, что в войне называлось окончательной победой. У него не было конечной цели. Всё повторялось. Одни и те же имена, одни и те же цифры, одни и те же сенсации. Это могло длиться бесконечно, но не могло бесконечно занимать воображение. На Амстердамской Олимпиаде 1928 года Германия заняла второе место. Однако вскоре после этого в стране настало заметное разочарование в спорте. Спортивные известия исчезли с главных полос газет и переместились обратно на последние специальные спортивные разделы. Стадионы опустили, и уже нельзя было с уверенностью сказать, что всякий двадцатилетний парень помнит личные рекорды всех спринтеров. Находились уже и такие, кто путался в цифрах мировых рекордов. Зато одновременно с затуханием интереса к спорту возродились те самые союзы и партии, которые, казалось бы, давно опочели, вытесненные спортом. Ещё пару лет назад они были мертвы. И вот теперь медленно-медленно возвращались к жизни.